что бы сделал Толстой, попадёшь ему Солженицын. Воссоздавая картину того, как Солженицын подпрыгивает и сучит кулаками перед лицом всей мировой литературы, нельзя, конечно, умалчать и о том, как он замахивается на самого Толстого. Вот объявляет, например, что Толстой зубоскалил по поводу роли личности в истории, по поводу требования политической свободы и так далее. Конечно, корит учитель эгоиста, не нужна свобода тому, у кого она уже есть. Ясная поляна в то время была открытым клубом мысли. Словом, личная свобода, да еще открытый клуб у Толстого были. А до прочего, Люда, ему никакого дела. Не нужна свобода тому, у кого она есть. Сказал бы это Солженицын поручику Толстому 31 октября 1852 года. Когда в станице Старогладковской, где квартировала его часть, молодой писатель раздобыл у кого-то сентябрьскую книжку современника и прочитал своё первое произведение повесть Детство. Казалось бы, какое дело с цензурой до этой повести? Чем цензор может поживиться в мире детских открытий и чувств? Однако нашёл чем были вымерены или сокращены не только некоторые абзацы, эпизоды, например, предсмертное письмо матери, но и сюжетные линии, как история любви Натальи Савишны. Только недели через полторы Толстой узнал от Некрасова, чьих это рук дело. Так что, пожалуй, интереснее, если Солженицын сказал бы Толстому о его Толстово свободе не 31 октября. А в тот ноябрьский день, когда поручик узнал истину о виновнике бесчинства, зная Нрафа Лева Николаевича в молодые годы и учитывая, что это была расправа над его любимым первенцем, не пришлось бы ожидать столь небудет деликатного исхода всего гипотетического собеседования. Такая же история произошла и со вторым произведением Толстого. с рассказом набег. Некрасов писал ему: "Вероятно вы недовольны появлением вашего рассказа в печати. Пожалуйста, не подыте духом от этих неприятностей, общих всем нашим дорогитым авторам". Редактор, конечно, хотел утешить молодого автора, но сам Толстой смотрел на дело гораздо более мрачно. В одном из писем июня 1855 года он писал: Набег так и пропал от цензуры. Всё, что было хорошего, всё выкинуто или изуродовано. И дальше великий писатель продолжал высбытки вкушать плоды такой свободы. В Октябрьской книжке современника за 1854 год печатается его третье произведение. О трочестве. 2 ноября Некрасов пишет ему: "Милостивый государь Лев Николаевич, Видно, такова судьба ваша, что и отрочество в печати подверглось значительным и обидным вырезываниям. Цензура целиком выбросила главы Маши и Девичья. В других главах были сделаны большие купюры. Но вот закончена и представлена в «Современник» последняя часть трилогии «Юность». По поводу ее Толстой был вынужден объясняться с членом петербургского «Современник» духовно-цензурного комитета архимандритом Иоанном Соколовым. 18 декабря 1856 года он записывает в дневнике «Поехал к отцу Иоанну стерва. Вот бы по дороге к отцу Иоанну повстречать ему Солженицына с той укоризненной фразочкой на устах. Не нужна свобода тому, у кого она уже есть. Стервей-то, молодой граф, едва ли бы тут ограничился». как бы ни прибёг к руку прикласту, как бы дело ни кончилось для Александра Исаевича телесными повреждениями, членовредительством. Ничего неожиданного в таком исходе не было бы, потому что чувства Толстого, вызванные цензурным варварством, колокотали в нём с необычайной силой ещё бы. Ведь это были его первые шаги на литературном пути, первые, грешё любимые произведения. И в ответ на цензурные издевательства великий писатель только и мог, что отвести душу в письме или в дневнике. У Александра Таисаевича возможности куда вольготнее. Вот посчитал он, что на западе плохо перевели один день Ивана Денисовича, тоже первенца. И ах, как он звился, всех кого почёл виноватым, поносил, проклинал, предавал анафеме. не в дневнике не в частном письме а в изданной большим тиражом книге в том самом телёнке переводчиком бургу и файферу бросает в лицо проходимцы на переводчика эр паркера топает ногами прихлебатель халтурщик издателю фляйснеру лепит в глаза лгун на всех вместе вижит шакал испоганивший мне ивана денисовича Не берусь судить, кто испоганил и что испоганил, но как не удивиться дикому взрыву негодования по поводу зарубежных изданий? Ведь на родном-то языке книга вышла в таком виде, который вполне удовлетворял автора, и несколькими изданиями, в том числе в «Роман-газете», тиражом почти в три миллиона экземпляров. А тираж «Современника» с первыми повестями Толстого не достигал и пяти тысяч. Какой содержательный материалец для размышления о свободе. Миллионы экземпляров книги изданы так, что автор не может на неё нарадоваться, и 4-5 тысяч экземпляров книги, опубликованной столь варварски, что автор стыдится её. И нельзя не добавить, что первая книга через несколько лет была почти совсем забыта, а вторую по прошествии и 100 лет и ещё четверти века все читают. и перечитывают новые поколения. Слова Некрасова о цензурной судьбе Толстого оказались пророческими, цензура преследовала его всю жизнь. Но этим дело не ограничивалось. В 1856 году, в связи с очередными трудностями, вставшими на пути севастопольских рассказов, 28-летний писатель, имея на то веские основания, делает такую запись в дневнике. и окажется сильно на примете у синих, то есть у жандармов, Владимир Бушин, за свои статьи. И он не ошибся. Действительно, и за ним, и за его произведениями была учреждена слежка. Когда в 1861 году было объявлено об отмене крепостного права, Толстой принял должность мирового посредника в своем родном Кропивинском уезде. и старался отстаивать интересы крестьян при проведении реформы, мешал некоторым помещикам обманывать их при выделении земельных наделов. Такая деятельность писателя имела результатом многочисленные доносы на него тульскому губернатору и министру внутренних дел. Толстой открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей, а в 1862 году стал издавать педагогический журнал «Педагогический журнал», Властям все это показалось крайне подозрительным, и летом того же года в ясную открытый клуб мысли внезапно явились жандармы с одной единственной, но весьма оригинальной энергической ц... мыслью на челе произвести в клубе тщательный обыск. Оппонентов у них не оказалось, хозяин был в отъезде. Искали тайную типографию и возмутительные сочинения. Толстой был так возмущён беспардонным вторжением в синих мыслителей, что хотел было даже уехать из России. И опять невольно приходит на ум: попадись бы тогда ему под руку с Солженицынцам со своей декламацией об открытом клубе да о его толстово свободе. И глядишь, одним нобелевским лауреатом в 20 веке было бы меньше. А пока и школу, и журнал пришлось закрыть. Между тем, слежка за Толстым и притеснение его продолжаются. В 80-е годы дело доходит до того, что большинство произведений уже всемирно знаменитого писателя или печатаются с огромными бесцеремонными выбросками, или вовсе не печатаются. В эту пору такие досославные издания, как Московские ведомости, Московские церковные ведомости, И некоторые другие прямо призывали к расправе над Толстым, к запрету и уничтожению его произведений. Но словом твердили то самое солженицынское: "Не пора ли остановить?" В марте 1899 года в Ниве начал печататься роман "Воскресение". Жажда власти остановить и не пущать была огромна, а роман, однако же, появился и в журнале, и отдельной книги. Но в каком виде. Из 129 глав лишь 25 не были искорёжены цензурой. Дочь писателя Мария Львовна в письме к Н. С. Толстому, написанном по поручению отца, просила не судить его строго за воскресение. Оно так изуродовано цензурой, что некоторые места совсем потеряли смысл. Со многими цензурными искажениями роман так и пошёл гулять по свету. В 1899 году он издаётся на английском, немецком, французском, сербско-хорватском, словацком, в 1900 году на шведском, финском, болгарском, венгерском, голландском, итальянском, норвежском и польском, немного позже на испанском, чешском, японском, арабском, турецком и других языках. Вот так-то обстоит дело со свободой Льва Толстого как писателя. Но это ещё не всё. Размышления власти придержащих, как светских, так и духовных, о желательности расправы над Толстым вовсе не были пустыми мечтаниями. Тут выдвигались вполне конкретные и реальные предложения. Одни говорили, что хорошо бы упрятать старого смутьяна в Сибирь. Другие, опасаясь, что из Сибири чего доброго почитатель устроит побег, кивали на Петропавловскую крепость. надёжнее и стена повыше и догляд попроще третьи соглашаясь что Сибирь слишком далеко уследить трудно и считая одновременно что Петропавловка наоборот уж слишком близко что опасно держать в столице такого возмутителя предлагали компромиссное решение заточить старца в один из суздальских монастырей и не слишком далеко и не слишком близко А какие там уютные, да надёжные келихи есть? Но тут подаёт голос четвёртый. Они решительно заявляют, что все проекты чрезмерно прямолинейны и грубы. Нельзя же не считаться с мировой известностью Толстого, с его великим авторитетом. Они выдвигают план гораздо более надёжный и тонкий объявить бунтаря сумасшедшим и упрятать в жёлтый дом. Это не трудно будет обосновать. Писатель стар, всю жизнь много работал. Вот и переутомился, вот и не выдержал ослабший организм, вот и свихнулся. Всё это можно преподнести даже сочувственно, как трагедию великого ума, как преждевременный закат гения. Неплохо, неплохо, говорят пятые. Но есть вариантиц, и получше, и еще понадежнее. Старик, как известно, любит охоту, и дальние прогулки то на коне, то пешком, и чаще всего в неночестве. Так чего же проще изучить его маршрутики, а потом спрятать надежного человечка за придорожным кустиком с ружьишком, и бах-бах, несчастный случай на охоте. Тут уж и мировая общественность ничего сказать не сможет. А коли и скажет, увы, поздно. Приверженцы каждого из этих планов были людьми убежденными и энергичными. Каждый настаивал на своем. Вполне возможно, что только из-за обилия прожектов и взаимной неуступчивости их авторов, ни один прожект, в конце концов, слава Богу, так и не был осуществлен. Впрочем, еще летом 1880 года, как раз в дни пушкинских торжеств, был пущен слух «Автар». о сумасшествии Толстого, но, кажется, больше всех не терпелось с выполнением своего замысла сторонником последнего плана. Не об этом ли свидетельствует запись в дневнике, сделанной Толстым 1 декабря 1897 года? Получил анонимное письмо с угрозой убийства, если к 1898 году не исправлюсь. даётся срок только до 1898 года. И жутко, и хорошо. Это был не единственный случай. Не прошло и месяца, например, а 29 декабря 1897 года Толстой опять записывает полученные угрожающие убийством письма. Вот какие учёные трактаты приходили по почте в открытый клуб мысли. могут, пожалуй, сказать, при серьёзном намерении убить, кто же извещает об этом заранее. Ну, во-первых, в иных случаях извещают. А во-вторых, убить человека да ещё такого известного, дело, конечно, хлопотное и опасное. Так почему же не попробовать прежде добиться своего угрозой, не решаясь осуществить ни один из, из пяти своих планов? Маркабесы отважились на шестую. отлучили Толстого от церкви. За коперщиком этого Достославного деяния был обер-прокурор Святейшего синода К. П. Победоносцев. Тот самый, что, по слову Блока, над Россией простёр савины крыло. Есть основания полагать, что Александр Исаевич сам, не исключавший мысли о своей полезности Лаврентию Павловичу, не дурно чувствовал бы себя под совиным крылышком Константина Петровича. А уж в данном-то вопросе об отлучении наверняка было бы с ним заодно. Как же? Ведь одной из главных причин отлучения Толстого была критика им церкви. А Солженица не только с сочувствием, но и с восторгом относится к критике этой критики. Его знакомцы Борис Гамеров и Георгий Ингл высмеивали Толстого за его критику, и Солженицын восхищается этими людьми, их отношением к великому писателю. Хотя за версту видно, что у них весьма смутное представление и о религии, и о Толстом. Толстой, между прочим, в 1891, 1892, 1893 годах, когда ему уже все-таки далеко перевалило за 60, и позже этого, в 1898 году, когда исполнилось 70, принимал самое деятельное участие и в таком совсем не литературном деле, как помощь крестьян Тульской, Рязанской и Орловской губернии, пораженных неурожаем и голодом, и при этом не ограничивался статьями да воззваниями о борьбе с бедствием, призывами к пожертвованию. Со своими помощниками старый писатель организовал более 200 бесплатных столовых для голодающих. Кстати говоря, штаб-квартира Толстого, из которой он руководил той благородной работой, одно время располагался в Рязанской деревеньке Бегичёвка. Это от Рязани, кажется, поближе, чем к Куликовому полю. И невольно приходит на ум: случись голод в наше время, допустим, в шестидесятых годах, а Семён Павлович саженится на свой велик, как сам он, не желая отставать от молодёжи, называет веломашину стал бы поспешно крутить педали, чтобы явиться побыстрее в ту Бегичевку с энергичной помощью. А ведь был случай, в его воображении однажды вставало некое подобие знаменитой Бегичевки. На последних страницах архипелага, написанных в 1967 году, Солженицын утверждал, что в лагерях и тюрьмах не только когда-то, но и сейчас, сегодня, то есть сегодня, в конце 60-х годов наших оступившихся соотечественников исправляют голодом. Им снится хлеб. Казалось бы, вот они, голодающие наших дней, которым надо помочь, которым в особенности обязан помочь тот, кто сам был заключенным. И вроде мы видим такой порыв со стороны автора. Он крутит педали в Министерство охраны общественного порядка. Было такое. Его принимает сам министр, Начинается беседа. Я ему говорю минут 40 или час, что-то очень долго пишет сложенец. Ответы министра надо думать тоже занимают немало времени. Словом, беседа идёт весьма обстоятельная. Кое в чём собеседники сходятся, а на некоторые вещи их точки зрения различны. В частности, ходатай уверен, что заключённые голодают, а министр говорит, что этого нет. Вопрос крайне серьёзный, расхождение первой степени важности. Как можно его разрешить? Очевидно, для этого есть только один вполне надёжный способ убедиться собственными глазами. Именно этот способ министр и предлагает. Он говорит: "Я по долгу службы бывал и в лагерях, и знаю о положении дел в них по собственным наблюдениям. А вы располагаете только слухами". или с ведениями из третьих рук. Так неугодно ли поехать туда и во всём лично убедиться на месте? И называет на выбор два лагеря. Какая удача! Сам министр поднимает шлакбаум. Надо немедленно соглашаться, ведь там голодающие. Но Солженицын на стороже, он соображает. Уж из того, что с готовностью он эти два назвал, ясно, что Потёмкинские устройства. Что ж, не будем строго судить его за такую недоверчивость. Ибо Потёмкинские деревни в различных сферах жизни не столь уж невероятные вещи. Он сейчас, конечно, скажет: "В эти не хочу, разрешите мне съездить в другие". И назовёт 2, 3, 4 других, ведь он так все эти лагеря знает. Посмотрим, что ответит министр. Если откажет, то будет по крайней мере увлечён в неискренности. в недостойной игре. Ну, Александр Исаевич, вот она твоя бегачёвка. Вперёд. Там ждут голодающие, вперёд. Однако происходит нечто весьма странное. Он всесветно объявивший себя их полномочным представителем, их голосом и защитником, родителям и сострадальцем вдруг спокойно говорит: "Я отказываюсь". То есть отказывается полностью, совершенно И в предложенный лагеря не хочет ехать, и встречных вариантов никаких не выдвигает. Да почему чёрт возьми? Ты же уверен, что люди там умирают с голода. Объяснение у него такое: я жалкий каторжник, человек не занимающий никакого поста. Кем я поеду? Министерским контролёром? Да я тогда и глаз на зайков не подниму. Я отказываюсь. Он даже не пытается уличить министров в потёмкинщине. Лев-то Толстой не спрашивал, как я поеду, а садился в Тарантас или даже на Дрожки и ехал в нищую Бегичевку. Правда, некий пост он действительно занимал, священный пост русского писателя, народного заступника. Но ведь Солженицын и тогда уверял, и теперь уверяет, что это и его пост. Во всяком случае, в те дни его имя было едва ли не во всех газетах и журналах, едва ли не у всех на устах. По вниманию и интересу к нему он в те дни стоял бесспорно на едва ли не первом месте в нашей литературе. С ним беседовали министры, секретари Союза писателей и даже ЦК партии. Его выдвинули на Ленинскую премию. Да, многие, очень многие считали его тогда твёрдо стоящим на том благородном посту, а сам он, как уже сказано, Ньютоний мутрубил об этом во всеуслышание, но вот потребовалось предпринять не литературную акцию, за которую платят гонорары и возможные премии. Куда-то поехать бесскорыстно, потратить время и силы, поспорить, похлопотать, побегать, и он уже только жалкий каторжник. Он всего лишь велосипедист. И не желая глянуть в глаза голодающим, чьи образы так мучительно терзают его душу, Он поворачивает руль от своей бегичёвки и что есть мочи жмёт на педали от неё. А вот до чего доходит у Козерога сожлениться на скупость, на душевные затраты, на сочувствие, на доброту. Как же после этого не верить гороскопам? Как же пренебрегать голосами с того света?